«Самый разумный план действий». Рид. В лагере воцарилось зловещее молчание. Все смотрели на Лу. Она сделала глубокий вдох, чтобы собраться с духом, и, наконец, заговорила, озвучив наши мысли. «Как она нас нашла?» Вопрос был хороший, но неверный. Я смотрел на костер и представлял, как бледная рука Морган витиеватым элегантным почерком пишет эту записку а вместе с ней и наш смертный приговор. Я должен был принять решение. «Вы же сами ушли из лагеря», — рявкнула мадам Лабель, «чтобы искупаться, подумать только». «Отсюда много миль до Шато-Леблан», блан возразила Лу, и я почувствовал, что ей с трудом удается говорить ровно и спокойно. «Даже если вода смыла защиту Коко, даже если деревья нашептали Моргане «Где мы», Так быстро сюда добраться она бы не успела. Она ведь не может летать. Разумеется, успела бы. И ты бы успела, будь на то веская причина. Вопрос лишь в нужном узоре, который следует найти. А может быть, она уже была здесь и наблюдала за нами? Может, она все это время за нами следила? Это невозможно. Я поднял взгляд и увидел, как потемнели глаза мадам Лабель. «Я сама заколдовала эту яму!» «Так или иначе», — сказала Коко, подбоченившись, «почему она просто не похитила Лу из ручья?» Я снова обратил взгляд к огню. «Тоже хороший вопрос, даже лучше, но все еще неверный». Мне снова вспомнились слова Морганы. «Слезами зелеными плачет одна в гробу взаперти много дней». Ответ был прямо у нас под носом. Я тяжело сглотнул, размышляя о главном слове. Гроб. Конечно же, в этом и был замысел Морганы. Скорбь обрушилась на ворота моей крепости, но я сдержал ее натиск, отмахнулся от осколка тоски, который грозил вот-вот пронзить мне сердце. Медленно, размеренно я разложил все свои мысли и чувства по местам. «Не знаю», — ответила Лу с досадой и стала расхаживать туда-сюда. «Это так? Так на нее похоже? И пока мы не узнаем, как Маргана меня нашла и чего она хочет, здесь оставаться опасно». Она резко обернулась к мадам Лабель. «Вы правы. Нам нужно немедленно уходить. Сегодня же». Она не ошибалась. «Но Маргана уже знает, что мы здесь», — сказала Коко что помешает ей просто последовать за нами. Луд двинулась дальше, не сводя взгляд с тропы, которую протоптала в земле. Она попытается, конечно же попытается. Но к игре, которую она затеяла, еще не все готово. Иначе она бы уже меня забрала. И до тех пор у нас есть время, чтобы сбить ее со следа. Восхитительно! Бо закатил глаза и плюхнулся на свой спальник. «Над нашими головами висит невидимый топор». Я глубоко вздохнул. «Не такой уж невидимый». Все глаза на поляне обратились ко мне. Я заколебался. Я еще не решил, что делать. Если я прав, а я был в этом уверен, многие погибнут, если мы останемся в стороне. А если не останемся, то направимся прямиком в ловушку, и тогда Лу... Я посмотрел на нее, и сердце у меня сжалось. Лу окажется под угрозой. «Господи Боже!» — воскликнул Бо. «Сейчас не время играть в мрачного героя. Выкладывай живее!» В записке все сказано. Указав на угли костра, я пожал плечами. Получилось скорее нервно, чем хладнокровно. Плач, слезы, гроб. Речь о похоронах. Я многозначительно посмотрел на Лу, и она ахнула. «Похороны архиепископа!» Я кивнул. «Она заманивает нас туда!» Лу нахмурилась и качнула головой. «Но это лишь часть послания», — договорил за нее Ансель. «Что значит остальное?» Я усилием воли заставил себя сохранять спокойствие, собранность. Пустоту, защищенную стенами моей крепости, от бури чувств, бушующей снаружи. Не знаю, но что бы она ни задумала, это связано с его погребением. Я в этом уверен. Если все верно, готов ли я рискнуть жизнью Лу ради спасения сотен, быть может, тысяч невинных людей? И если я поступлю так, то буду ли хоть чем-нибудь лучше Марганы? Пожертвовать одним человеком, чтобы спасти многих. Это звучало разумно, но все равно по некой причине неправильно. Даже если бы речь шла не о Лу. Цель не оправдывала средства. И все же, из присутствующих именно я знал Маргану лучше всех. Лучше, чем знала ее мадам Лабель и даже Лу. Они знали госпожу ведьм женщиной. Матерью, подругой. Я же знал ее как врага. Я изучал ее действия и планы, предугадывал ее атаки. Таков был долг моей службы. Последние несколько лет своей жизни я все лучше и лучше узнавал ее повадки. И чтобы она не задумала, на похороны архиепископа от этого замысла разила смертью. Но я не мог подвергать угрозе жизнь Лу. Просто не мог. Если меня чему и научили те немногие страшные мгновения в Мадронит, когда в ее горле зияла открытая рана, когда ее кровь лилась в жертвенную чашу, так это, что жизнь без Лу мне не нужна. Да и не то, чтобы это вообще было важно. Если умрет Лу, умру и я. В буквальном смысле. Равно, как и десятки других людей, в том числе Бо и остальные. Моя семья. Я содрогнулся от мысли об этом. Все те люди, которых Маргана надеялась погубить, уже не были для меня безликими чужаками. Они стали братьями и сестрами, которых я пока что не знал. Братьями и сестрами, о которых я пока что не смел и мечтать, не смел даже думать. Они были где-то там, в этом мире, и им грозила опасность. Я не мог просто бросить их. Маргана по сути, сообщила нам, где скоро окажется. Если там смогу оказаться и я, если сумею как-нибудь ее остановить, отрезать гадюке голову и спасти свою семью и Лу, если не позволю ей осквернить погребение моего патриарха... Я слишком углубился в мысль и не заметил, как тихо стало вокруг. «Ты притягиваешь ответ за уши», сказал, наконец, Бог, качая головой. «Строишь выводы на пустом месте?» «Ты хочешь пойти на похороны, я понимаю, но это не значит, что и Моргана там будет. Я хочу не пойти на похороны, а помешать ее планам. Мы знать не знаем, что она планирует». Я потряс головой. «Знаем. Она не станет докладывать нам все до мелочей, но угроза ясна». «Рид, дорогой!» мягко перебила меня мадам Лабель. «Я знаю, ты очень любил архиепископа, и, возможно, тебе нужно туда пойти и примириться с потерей, но сейчас не время бездумно бросаться...» «Вовсе не бездумно!» Мои руки сами собой сжались в кулаки, ровно дышать удавалось с трудом. В груди стало тесно, слишком тесно. Разумеется, им не понять. Дело было вовсе не во мне и не в... Примирение с потерей. Все дело было в правосудии. И если... Если с этого начнется мое искупление, если я смогу проститься...» Осколок тоски проник глубже. Стало больно. «Я все еще смогу защитить Лу. Смогу уберечь ее. Ты ведь сама хотела найти союзников», продолжал я уже решительнее. «Так скажи, как нам это сделать?» Объясни, как убедить оборотней и русалок сражаться плечом к плечу друг с другом и с шассерами. Все может получиться. И тогда у нас хватит сил дать Моргане отпор, когда она нанесет удар. Все переглянулись. Многозначительно и с сомнением. Все, кроме Лу. Она смотрела на меня очень странным взглядом, и мне это не понравилось. Я не мог прочесть выражение ее лица, а прочесть Лу мне удавалось всегда. Этот взгляд напомнил мне о временах, когда Лу скрывала от меня свои секреты. Но между нами больше не было тайн. Она ведь мне это обещала. — А мы... — Ансель потер затылок, глядя себе под ноги. — Мы вообще знаем точно, что похороны состоятся. — И где они состоятся? — добавил Бо. — И когда? — вставила Коко. «Выясним», — настаивал я, — «и будем готовы». Бо вздохнул. «Рит, не глупи. Если ты прав насчет записки, а я в этом сомневаюсь, кстати, мы угодим прямо Моргане в лапы. Именно этого она и хочет». Апсалон возник у меня в ногах в тот самый миг, когда я открыл рот, чтобы возразить и, наконец, вспылить, но меня перебила Лу. «Верно». «Именно этого она и хочет», — тихо и задумчиво проговорила она, указав на нас. «Именно в такие игры она и любит играть. Жестоко обходиться с людьми, управлять ими, сеять рознь. Она ждет ответа, она его жаждет. И самый разумный план действий сейчас — держаться от нее подальше». Последнее она сказала мне. «Слава девичьему цвету!» Мадам Лабель с облегчением выдохнула, утерла лоб и улыбнулась Лу, что случалось нечасто. «Я знала, что ты не прожила бы так долго, не имея хоть капли здравомыслия. Если похороны в самом деле состоятся и Маргана в самом деле планирует их расстроить, времени на подготовку у нас не будет. Ехать по дороге долго и опасно, нас ведь ищет все королевство. До владений стаи живоданского зверя Почти две недели пути, а до обители русалок в ле -Колик, по меньшей мере неделя в противоположную сторону. Она снова встревоженно утерла лоб. Кроме того, и там, и там нам потребуется провести несколько недель, чтобы укрепить со всеми необходимые отношения. Мне жаль, Рит, но мы просто не успеем всюду. Лу смотрела на меня и ждала. Я ее не подвел. «Прошу тебя, Лу», — шепнул я, подступая ближе. «Самый разумный план действий не всегда самый верный. Это ведь еще недавно была моя работа. Я всю жизнь боролся с Марганой и белыми дамами. Я знаю, как они действуют. Ты верно сказала. Маргана сеет хаос. Подумай сама. В день, когда мы встретились, она совершила покушение на короля на параде в честь его сына. Вспомнив об этом, я обернулся к Бо». Она напала на собор во время празднования Дня Святого Николая, как и всегда, прямо посреди толпы. Так она защищается, так она ускользает. Я взял Лу за руку и с удивлением ощутил, как дрожат ее пальцы. На похороны архиепископа соберется толпа, которой во всем королевстве прежде не бывало. Люди со всего мира съедутся в Цезарин, чтобы почтить его память. Хаос, который устроит Маргана, будет разрушителен, а у нас есть возможность ее остановить. А если никто не захочет помочь нам бороться с ней? Захочет. Я ощутил укол вины, но отмахнулся от него. Пока что мне нужно было лишь согласие Лу. О последнем я расскажу, когда не будет людских жизней. Кровавые ведьмы и русалки нам не нужны. «Земли оборотней не так далеко от Цезарина. День-два езды не больше. Мы обратимся к королю Агюсту и живо к Блезу. Сделаем все необходимое, чтобы их убедить. Ты сама сказала, Моргана не солдат и не станет сражаться, если силы будут равны». Мои мысли уже неслись полным ходом, ища разные пути к цели. «Она не будет ожидать, что шассеры вступят в альянс с оборотнями. Мы подстережем ее в засаде. Нет, отвлечем внимание с помощью шассеров и выманим ее из города, где будут поджидать оборотни. «Все может получиться», — повторил я, теперь уже громче. «Рит, ты ведь знаешь, это ловушка. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». «Я не за себя волнуюсь», — снулась ладонью моей щеки. «Моя мать...» Грозило скормить мне твое сердце, если я снова сбегу. Этого не будет. Да, не будет. Она опустила руку, и все выжидательно застыли. Никто не смел даже дышать. В это мгновение в лагере что-то неуловимо переменилось. Не сговариваясь, мы все посмотрели на Лу, ожидая ее решения. Не на мадам Лабель, на Лу. Я уставился на нее, чувствуя, как на меня снисходит озарение. Она — дочь госпожи-ведьм. Я и прежде знал это. Разумеется, знал, но до нынешних пор не понимал, что это значит. Если все пойдет по плану, Лу унаследует корону матери, и титул, и власть. Лу станет королевой. Лу станет девой, матерью и старухой. Она вздрогнула, будто и сама в тот же миг это поняла. Широко распахнула глаза и искривила губы. Выходит, это открытие ее не порадовало. Явно чувствуя себя не в своей тарелке, Лу посмотрела на Коко, а та в ответ коротко кивнула. «Ладно», — Лу присела и поманила пальцем кота, который вился у нас в ногах. «Апсалон!» «Можешь доставить послание Жозефине Монвуазен?» Она виновато посмотрела на Коко. «Это письмо должно быть от меня». «Что ты делаешь?» Растерянно спросил я, хватая ее за руку и поднимая в полный рост. «Нам ведь нужно обратиться к Огюсту и Блезу!» «Слушай, шас, Лупа хлопала меня по груди, а потом отстранилась и снова присела рядом с Апсалоном. «Если уж мы решились на эту затею, Нам потребуется вся возможная помощь. Русалки и впрямь слишком далеко, но вот кровавые ведьмы... Может, твоя мать и права. Может, при благоприятных обстоятельствах Жозефина действительно проявит сговорчивость. Она добавила, обращаясь к Коко. «Говоришь, лагерь крови близко?» Коко кивнула. «Обычно в это время года они обитают здесь». Лу кивнула и что-то шепнула об салону. Я ощутил, как внутри зреет подозрение. Ты же говорила, что бывшего шассера они принимать не станут, сказал я. Коко выразительно вскинула бровь и усмехнулась. Не станут. Тогда как? Кот исчез в облаке черного дыма. Лу медленно поднялась и отряхнула с колен грязь. Рит, нам придется разделиться.